«Свадьба!» Чами вышла замуж за своего полицейского и стала миссионеркой. Миссис Фортес Кью Чол Милли Браун, ее мать, хотела организовать пышную свадьбу и прием в отеле Совой, но Чами отказалась. «Родственники этого ждут, милая», — сказала мать с нажимом. Дочь заортачилась. Она хотела устроить скромную свадьбу в нашей местной церкви Всех Святых под руководством приходского священника и обед в церковном зале. Ну, я же не могу объявить в Times, что приём состоится в церкви на East India Dock Road, в ужасе воскликнула матушка. А как же фотографы? Мне надо сообщить в Tatler о светские вести. Родственники этого ждут. «Мы же не можем принимать репортеров и фотографов в церковном зале, в конце концов!» Но Чамми стояла на своем. Никаких объявлений, никаких фотографов. Затем наступил черед выбирать свадебное платье. Матушка хотела отвезти Чамми к Норману Хартнеллу, королевскому модельеру. Чамми отказалась еще более решительно. Она не собиралась наряжаться, словно фея с рождественской елки. «Но ты обязана, милая! Мы все одеваемся у Хартнелла!» «Нет, она наденет простой костюм». «Но ты должна быть в белом, милая, в девственно-белом свадебном платье!» «Мне не полагается», — ядовито ответила Чами. Это положило конец материнским уговорам. Свадебный кортеж отправлялся из нанатус-хауса, и я не вполне уверена, что мать-настоятельница одобрила бы суматоху, которая сопровождалась это событие. Но она была далеко от нас в Чичестере, так что это было неважно. Сёстры пребывали в восторженном трепете, поскольку подобного в этих стенах ещё не происходило, а мы, девушки, в панике собирались и прихорашивались. Миссис Бипи клал всю неделю и отложила финальные штрихи на последнее утро, но Фред решил в этот день заняться котлом, чем довел её практически до истерики, и мы уже испугались, что она хлопнет дверью. Сестра Джулиана разняла их и утешила повариху, что успокоила нас, потому что без неё обед провалился бы. На фоне всех этих бурных приготовлений нам приходилось работать У каждой имелся свой список до или после родовых визитов: младенцев, которых надо было выкупить, кормлений, которые предстояло организовать и так далее и тому подобное. Кроме того, следовало выполнять медсестринские обязанности в округе, например, делать инсулиновые инъекции. День свадьбы не задался у Трикси с самого начала. С утра она вымыла и уложила волосы, после чего отправилась на велосипеде делать обход. А когда вернулась, на голове у неё царил беспорядок. Она чуть ли не рыдала: "Что мне делать с волосами? Это настоящее воронье гнездо. Тут уже ничем не поможешь". Синтия посоветовала ей кондиционер Витапуант и одолжила тюбик, но Трикси в спешке перепутала его с тональным кремом, которым и намазала голову. Теперь её волосы были покрыты жирной субстанцией и выглядели ещё хуже. Синтия порекомендовала снова их вымыть. "Ну уже поздно", всхлипывала Т릭си. "Я же не могу пойти на свадьбу с мокрыми волосами". "Но ты же не можешь пойти на свадьбу с розовым кремом на волосах". Началась серьёзная подготовка. Сперва следовало сделать маску, потом протереть лицо лосьоном, затем подпилить и отполировать ногти. Оказалось, что челки потерялись, не имеют пары или порвались. Надо было выгладить юбку. Осторожно, утюг горячий. Ну я же не могу его выключить. Оставь пока не остынет. Нет времени, придётся, иначе испортишь юбку. Дурацкая штука. Почему мы не купим новый? Надо было найти заколки, вытащить бегуди, обменяться помадами, перенюхать все духи. Мне нравится мускус. Трейзи лучше подходит для свадьбы. Слишком лёгкий аромат, а мускус чересчур тяжёлый. Нет, не говори ерунды. Считается, что глаза зеркало души. Но нам этого было недостаточно. Глаза требовалось украсить, высчепить брови, завить ресницы, растушевать тени, дрожащими руками подвести веки, нанести тушь. Чёрт, что такое? Тушь засохла. Плюй на неё. Фу, нет, серьёзно, размочишь. Хочешь, возьми мою? Нет уж, если ты на неё плевала, не надо. Как пожелаешь. Трикси всё же решилась вымыть голову и теперь судорожно пыталась её высушить. Чёрт, а фен не работает. У нас нет ничего получше. Сейчас принесу свой. Твой дует слишком сильно, я уже пробовала. Ты не в том положении, чтобы капризничать. Требовалось выбрать аксессуары приколоть брошь от колоть, померить бусы, обменяться серегами, рассмотреть браслеты, сравнить шарфы. Это подходит к твоему платью. Лучше надену этот. Сыграю на контрасте. Нет, он слишком яркий. Попробуй вот тот. Как я выгляжу? Гораздо лучше. Мне нравится. Ладно, так и пойду. Нет, он будет мне мешать. Лучше вообще без шарфа. Единственной, кто не метался по дому в панике, была сама невеста. Чайме держалась абсолютно спокойно и молчаливо улыбалась, глядя на наше возбуждение. "Себерайтесь, девочки", сказала она. "Я готова. Посижу полчасика в часовне, пока не наступит время выходить в церковь". Осталось решить только, кто будет дежурить в наше отсутствие. Сестра Джулиана настояла, чтобы мы, девочки, посетили и венчание, и обед. Поэтому надо было выбрать, кто из монахинь останется в Нанатус-хаусе. Свадьбы для молодёжи, сказала сестра Евангелина. Я подежурю. Нет, так нечестно, хором заявили сёстры. Мы же знаем, что вам хочется пойти. Составим расписание и будем приходить по очереди. Так и поступили. Мы отправились в церковь по уничтоженной войну дороги, мимо пустыря, на котором стояли развалины, разрушенные бомбами церкви святого Фрацвейда, повернули за угол и перешли из Тейн-Диэдок-Роуд. Церковь всех святых располагалась на южной стороне улицы. На свадьбе не было ни автомобилей, ни цветов, ни подружек невесты. Казалось, что мы вышли на обычную прогулку. На Чэми был простой серый костюм и туфли Бескоблуков, ни шляпы, ни косметики. Она выглядела как обычно, и всё же казалась величественнее, чем та Чэмми, которую мы полюбили. Социальные расслоения в церкви бросались в глаза. Фортскью -э Чолмили и Брауны, будучи аристократами, сидели по одну сторону от прохода, а Томпсоны, казавшиеся воплощением пригорода, по другую. Мы вместе с монахинями и медсестрами из больницы святого Томаса расположились на стороне Чами. На стороне Дэвида сидели полдюжины рослых полицейских. Они пришли, потому что рассчитывали на бесплатное пиво и потому что Дэвид пользовался на службе популярностью. Кроме того, им было интересно, как выглядит девушка, которая хочет стать миссионеркой, и как ради всего святого проходит свадьба, устроенная монахинями. Они вошли в церковь и были отправлены на сторону Дэвида, где и уселись среди Томсонов. Но когда в зал вошла стайка молодых медсестёр в пышных юбках, туфлях на высоких каблуках, они воспряли. Боясь спугнуть удачу, они стали тянуться в нашу сторону, кивать, ухмыляться и пытаться поймать наши взгляды. Но мы, разумеется, не реагировали. Медсёстры из больницы Святого Фомы пришли, потому что не верили, что Чами вообще нашла жениха. Они были уверены, что она вышла в тираж и останется старой девой. Кроме того, они, как ни печально это признавать, были настроены снисходительно. Она действительно выходит замуж за полицейского? С её-то связями можно было найти кого получше? Видимо, она совсем отчаялась. Они скромно сидели среди форто-скью челмели-браунов, понимая, что группа молодых людей, напротив, пытается привлечь их внимание, но демонстративно отворачивали прелестные головки, якобы рассматривая фрески на противоположной стене, изображающие крестный путь. Воздух был насыщен тестостероном. Но когда Чами вошла в церковь под руку со своим отцом, заигрывание пришлось прекратить. Церемония была прекрасной. Любовь между двумя родственными душами словно наполняла церковь золотым светом. Молодые принесли друг другу клятвы перед Господом и всеми присутствующими и вышли из церкви мужем и женой. На обеде полицейские сразу же направились к медсёстрам, которые тут же забыли про своё высокомерие. Все хотели как следует повеселиться. Фортески -э ючёлми Ли Брауны выстроились в ряд для церемонных приветствий и знакомств. Но Томпсоны не знали, что делать, и неудоменно толпились рядом, пока Чайми не пришла им на помощь. Матушка. Чему это всё? Давайте просто общаться, так будет куда лучше. Лицо матушки, полускрытое изысканной шляпкой, выглядело довольно мрачным. Она подошла к матери Дэвида, миссис Томпсон. Вы родственники Бейли Томпсонов из Уилтшера? Нет. Понятно. Возможно, Томпсонов Брэтов из Индии? Вряд ли. Ну, всё может быть, знаете ли, это было большое семейство. Не думаю, мадам. По-моему, никто из нашей родни не был за границей. Мы из Баттерси, и мы всегда занимались торговлей. В самом деле? Как интересно. «Да, у нас уютный домик с прелестным садом. В самый раз для ребёночка. Приезжайте как-нибудь, выпьем чаю». «С удовольствием», — леди склонила голову со скорбной улыбкой. «А когда пойдут внуки, мы наверняка будем ещё чаще видеться». «Несомненно, несомненно». «Счастлива была поговорить с вами, миссис Томпсон». Матушка вернулась на свою сторону социальной пропасти, чтобы обсудить там недостатки другой стороны. Полковник Фортский Учёл Мили Браун в сером фраке и цилиндре заговорил с мистером Томпсоном, одетым во взятый на прокат костюм и фетровую шляпу. Давайте-ка пропустим по стаканчику дружище. Я-то не против. Вы угощаете? Ну, разумеется, таковы обычаи. Но блес ублишь, честь обязывает. Отец с невестой, так сказать, А я отец жениха, так что мы в некотором роде родственники. Родственники. Ну, в некотором роде. Мне это не приходило в голову, надо сказать. Расскажите мне о себе. Я из Индии, бывший военный. Вы служили? Разумеется, сэр. Я был штабным посыльным в третьей стрелковой части в Восточном Сассексе в Первую мировую войну. Штабным посыльным? Да, сэр. «Интересно, очень интересно». Полковник не выглядел особенно заинтересованным. Вскоре он присоединился к своей жене. «Ни одного пукка-сахиб, истинного джентльмена во всей комнате. Не с кем поговорить. Она так нас подвела, ее и без того нельзя было никуда вывезти, а теперь-то и подавно. Полагаю, мне следует пойти и пообщаться с ее друзьями». Это в последний раз, уверяю. Попробую поговорить с той пожилой леди, которая сидит в одиночестве. Это была сестра Моника Джоан, которая всецело сосредоточилась на тарелке с желе и бланманже. Миссис Фортески учел Милли Браун грациозно приблизилась к ней. — Какое здесь прекрасное освещение! — учтиво заметила она. Сестра Моника Джоан так и вскинулась. — Сечение? Кесарево сечение! Мая, дорогая, я совершенно не одобряю эти новые методы. Ребёнок прекрасно может выйти сам, и в большинстве случаев так и происходит. И почему эта женщина вашего возраста оказалась беременной? Это непристойно. И теперь вы пришли ко мне поговорить о кесаревом сечении. Может, вы ещё и аборт хотите сделать? Так вот, это нелегально, и я подобное не практикую. Идите прочь. Бедная матушка, потрясённая до глубины души, вернулась к мужу. "Мне никогда с этим не смириться", пробормотала она. "Держись, старушка", хмыкнул полковник. "Это продлится недолго, затем они отбывают в Сьерра-Леоне". "И слава богу", с энтузиазмом сказала матушка. "Там ей место". Сестра Джулианна втайне ликовала. глядя на Чэмми. Многие девушки приходили в Нанатус-хаус, мечтая о миссионерстве. Но Чэмми всегда казалась ей не такой, как все. Она разглядывала высокую и счастливую девушку и с нежностью вспоминала, какой неловкой та была поначалу, то и дело падала или натыкалась на мебель. Ей также вспомнилось, как тот милый мальчик Джек учил Чэмми ездить на велосипеде. Так достало очевидным главное достоинство этой девушки. Она никогда не сдавалась. Сглянув на Дэвида, сестра Джулиана хихикнула, вспомнив, как чаем врезалась в него и сбила с ног. Так вот, как Господь всё устроил. Сестра Джулиана в глубине души была романтиком, и теперь она с улыбкой вспоминала Джейн и преподобного Торнтона Эплби Торнтона. Возможно, в том случае Господу понадобилась ее помощь. Она раньше никогда не занималась сводничеством, но когда преподобный джентльмен прибыл из Сьерра-Леоне с целью изучить акушерскую практику сестер, чтобы впоследствии организовать подобное в своей миссии, она без тени сомнения навязала ему компанию Джейн. Этот проект увенчался впечатляющим успехом. А теперь Чайми отправлялась к ним в Сьерра-Леоне в качестве первой квалифицированной акушерки, а Дэвид будет работать там полицейским. Сестра Джолиано улыбалась, глядя на радостные лица вокруг: на миссис Бэй, оправлявшую столом, на Фреда, который двигал стулья, убирался, и, очевидно, то и дело отпускал шуточки всем на потеху. Она посмотрела на медсестёр из больницы Святого Томаса, которые хохотали с полицейскими, и подумала: Как приятно наблюдать за весельем молодежи. Затем её взгляд упал на застывшее лицо миссис Фортскию Чэлмили Браун. Так не пойдёт, подумала сестра. Надо с ней поговорить. После обычного обмена любезностями сестра Джулиана перешла прямо к делу. Матери и дочери редко понимают друг друга. На чём основано подобное наблюдение? Настороженно спросила миссис Браун: "На опыте? Опыте? У вас же нет детей?" "Нет, но у меня есть семья. Нас было девять, и я видела, какие напряжённые отношения были у нашей мамы с её пятью дочерьми. Никто из нас не соответствовал её ожиданиям. Она не была ни на одной свадьбе, ни на одной" А когда я дала обеты, мама была в ярости. Сказала, что я позорю наш род. Поэтому, как видите, я знаю всё о непонимании между матерями и дочерьми. Миссис Браун молчала. Она не собиралась поддаваться. После паузы сестра Джулиана продолжила: "Камила замечательная молодая женщина. Вы можете ею гордиться". В ней есть благородство. Ее отличает сила характера, неутомимое следование целям и душевная и физическая храбрость. При помощи таких качеств и была основана Британская империя. Сестра Джулианна попала в точку. Миссис Фортес-Кью Чолмилли Браун была из колониального семейства. Ее отец был официальным советником Раджи и стоял во главе Бенгалии. Её муж был губернатором Раджастана. Она знала всё о качествах при помощи которых была основана Британская империя. Жаль, что я этого не вижу, сказала она после паузы. Увидите, уверяю вас, с годами матери и дочери всегда сближаются. Камилла и Дэвид? Дэвид, перебил её миссис Браун. Этот её избранник. Обычный полицейский. Что это за брак? Сейчас он обычный полицейский, но у меня есть все основания полагать, что он достойный молодой человек и будет хорошим мужем. Он героически проявил себя во время войны. Он высадился в тылу немцев в Варнами и не только выжил, но и помог выжить другим. Этого я не знала. Лицо леди смягчилось. Обычно он об этом не говорит. Приближалось время речей. Сестра Джулианна понимала, что у нее осталось лишь несколько минут наедине с матерью и невестой, и надо немного развеселить ее. И еще кое-что. Несколько лет после демобилизации Дэвида его папа, она указала на мистера Томпсона, совершенно не одобрял поведение сына. Что бы мальчик ни делал, отцу угодить не удавалось. Так что, как видите, такое же непонимание может существовать между отцами и сыновьями. Даже хуже. Сын не оправдывает ожидания отца и слышит упреки. А когда оправдывает, в отце просыпается мужское соперничество, и он тут же начинает соревноваться с собственным отпрыском. Впервые за день миссис Фортес Кью Челмилли Браун рассмеялась. Чамми. которая с тревогой наблюдала за матерью, была поражена. Это верно. Я прекрасно знаю этот синдром. Мой собственный муж отчаянно соревнуется с нашим сыном в гребле. Мальчик гребёт куда лучше его, но он то ли не видит, то ли не желает видеть этого. Муж берёт уроки и возвращается совершенно измотанным, после чего ему нужна физиотерапия. Он скорее повредит спину, чем признает поражение. Не могу даже передать, какая атмосфера у нас порой царит дома. Женщины переглянулись, готовые прыснуть от смеха, но им пришлось подавить хихиканье, поскольку все приготовились слушать речи. "Я прекрасно вас понимаю", прошептала сестра. Свадебные тосты трогательны и предсказуемы. Полковник с нежностью говорил о своей единственной дочери и сказал, что гордится ее карьерой. Мы хлопали и поддакивали. Шафер сказал, что Дэвид — украшение полиции, и Сьерра-Леоне невероятно повезло с ним. Полицейские затопали и заулюлюкали. К нам присоединились музыканты из молодежного клуба Южного Поплора, а вместе с ними — гость, отсутствие которого мы все успели удивиться. Это был Джек, местный паренек лет тринадцати, который учил Чамми ездить на велосипеде, когда она только прибыла в Нанатус Хаус. Он приходил утром и вечером, водил ее по дорогам, учил крутить педали и балансировать и бегал рядом с ней, раздавая инструкции, пока она окончательно не овладела этим искусством. Тогда он назначил себя ее телохранителем и разгонял окрестных ребятишек, которые дразнили ее. В знак благодарности полковник подарил мальчику велосипед. Между чайми и Джеком завязалась крепкая дружба, и девушка удивилась и несколько расстроилась, увидев, что он не пришел на свадьбу. Когда парнишка вошел, держась чуть позади от остальных мальчиков, она воскликнула «Джек, как я рада!» и бросилась к нему. От восторга она наверняка задушила бы его в объятиях, но он отшатнулся со словами «Осторожней, мисс!» и они пожали друг другу руки, как это принято у мальчиков и его возраста. Нехорошо было смущать его на глазах у приятелей. Миссис Би оставила угощение для гостей из клуба, и пока они набивали рты, чами удалось перекинуться парой слов с Джеком. "Ну я бы ни за что не пропустил вашу свадьбу, мисс, просто не хотел приходить со всеми этими важными особями, так что заявился с парнями. И у меня для вас есть подарок, мисс. Я его сделал в школе". он вытащил из кармана бумажный пакетик и тихонько сунул его чаме, повернувшись к окружающим спиной, чтобы этого никто не видел. "Это вам, мисс". С этими словами он смешался с толпой. Чаме вернулась к мужу и открыла пакетик. Внутри лежал крохотный велосипед, искусно собранный из металла и проволоки. Музыканты заиграли, чуть фальшиво, но очень ритмично, и молодые принялись танцевать. В 7 вечера они уехали, чтобы поспеть на вечерний поезд до Корнуолла, где собирались провести медовый месяц. За ними приехала машина такси, которая должна была доставить их на вокзал Паддингтон. И перед церковью собралась толпа, чтобы пожелать им всего наилучшего и попрощаться. Жак не стал махать вместе с нами. Он забежал за церковь, схватил свой велосипед и пустился в догонку за автомобилем. ками и девяти землён на смотрели на него из окна. Это был крепкий мальчик, и ехал он очень быстро, поэтому проделал весь путь вместе с такси и помахал им с платформы, когда поезд пыхтя покинул вокзал.